Я мог бы рассказывать часами. Тут каждый клочок земли пропитан историей. Маленький горбун с гордостью смотрел на своё детище, потом взял Китти под руку и повёл её дальше. Мы евреи создали здесь в Палестине странную цивилизацию. Всюду в мире культура шла из крупных городов. Здесь происходит обратное. Извечная тоска евреев по собственной земле настолько сильна, в тём именно от земли берёт своё начало решительно всё наша музыка наша поэзия наше искусство наши учёные наши бойцы все они пришли из кибуцев и машхавов вы видите домики детей вижу обратите внимание что все окна выходят на долину к нашим полям последнее что они видят засыпая и первое что они видят просыпаясь это их земля Добрая половина школьных дисциплин здесь сельскохозяйственные. Потомцы нашего села уходили группами и создавали новые кибуцы. Мы полностью кормим себя сами. Сами выращиваем овощи, птицу и скот, в которых мы нуждаемся. Мы даже сами себя одеваем, сами изготавливаем мебель, ремонтируем машины в мастерских. Всё это делают сами дети. У них даже есть собственное управление, и надо сказать, очень толковое. Они дошли до противоположного конца лужайки. Как раз перед зданием управления газон внезапно обрывался, длинная траншея шла вокруг всего плато. Китти посмотрела вокруг и увидела новые окопы и даже бомбоубежище. «Вот это, конечно, уже не так красиво», — сказал доктор Либерман. «К тому же дети здесь уж больно восхищаются подвигами. Боюсь, что так оно и останется, пока мы не обретем независимость и не сумеем построить жизнь на более гуманных началах, чем сила оружия». Они пошли вдоль траншей. Китти поразило странное явление. На самой бровке траншеи стояли несколько деревьев. В одном месте траншея проходила так близко, что корни одного из деревьев были совершенно оголены. На стенке траншеи под верхним слоем земли можно было видеть толстый слой скалы. Скалу пересекали тоненькие слои земли толщиной не больше 2-3 дюймов. Прям не верилось, что дерево могло расти в таком месте, но корни вели упорную борьбу. Они тоненькими прожилками избивались над и под скалой, сбоку, становясь толще всякий раз, когда им удавалось найти живительный слой грунта. «Посмотрите, как упорно борется это дерево за свое существование», — сказала Китти. «Посмотрите, с каким упорством корни прокладывают себе путь в скале». Доктор Либерман внимательно смотрел несколько секунд на корни. «Это дерево...» а это творяет историю евреев, вернувшихся в Палестину, сказал он. Аре стоял в высокой гостиной Тахи Мухтара Абудеша. Молодой араб, его друг детства, взял какой-то плод с огромного подноса и погрыз его, не сводя глаз со своего друга, который тут же заходил по комнате взад и вперёд. Хватит лицемерной болтовни на переговорах в Лондоне, начал Ари. Нам с тобой это не к чёрту. Давай поговорим без обедняков. Ох, положил плотно стол. Как мне убедить тебя, Ари? На меня всячески нажимают, но я всё же не сдаюсь. Не сдаёшься? Так это забываешь, с кем ты разговариваешь. Да ведь времена какие. Постой, постой. Жители моего и твоего села пережили вместе два периода смуты и погромов. Ты учился в нашей школе, ты жил в нашем доме, и мой отец взял тебя тогда под свою личную опеку. Правильно. Я обязан вам жизнью. Теперь ты требуешь, чтоб всё село доверило вам свою жизнь. Сами-то вы не больше вооружаетесь, почему же нам нельзя? Неужели, если у нас будет оружие, вы нам не сможете больше доверять? Но мы ведь вам доверяли. Я тебя просто не узнаю. Я надеюсь, что не доживу до того дня, когда нам с тобой придётся вступить в драку. Однако сидеть сложа руки теперь не приходится, и ты это прекрасно знаешь. Ари резко обернулся, таха Какая муха тебя укусила? Ладно, если ты так настаиваешь, я напомню тебе всё ещё раз. Вот эти ваши каменные дома, кто их проектировал и построил? Мы. Только благодаря нам ваши дети умеют читать и писать. Благодаря нам у вас есть теперь сточные трубы, и детям не приходится умирать, не достигнув 6 лет. Мы научили вас обрабатывать землю, как надо и жить по-человечески. Мы дали вам то, чего ваши собственные братья не дали бы вам и за 1000 лет. Твой отец-то знал прекрасно, и у него достало ума и мужество признать, что никто так не эксплуатирует арабов, как арабы же. Он и умер от того, что знал, что евреи — ваше спасение, и он не побоялся постоять за свои убеждения. Тахо поднялся. «А ты мне поручишься, что маковеи не придут в Абу-Ешу еще этой ночью и не вырежут нас всех? Поручиться я, конечно, не могу, но ты прекрасно знаешь, кого и что представляют маковеи» и кого и что представляет Муфтий. Я никогда не подниму руку на Ядель, Арь. Клянусь тебе в этом. Арь ушел. Он не сомневался, что Таха ему не лгал, но у Тахи не было того мужества, каким обладал Камаль, его отец. Хотя они и заверили друг друга в том, что мир между ними не будет нарушен, но пролегла какая-то трещина между Яделем и Абуешей. Совершенно так же, как произошло она и у всех других арабских и еврейских селений, мирно соседствовавших до сих пор. Так и смотрел вслед своему другу, который вышел из дома и зашагал по улице вдоль реки мимо мечети, а рядом давно уже исчез с избеду, а он продолжал неподвижно стоять у окна. С каждым днём нажим всё больше усиливался, и даже в его собственном селе звучали упрёки. Ему говорили, что он араб и мусульманин, и что ему надо принять сторону своих. Но как мог он выступить против Арии и Барака Бенканаана? А с другой стороны, как мог он заставить молчать недовольных в селе? Он и Ари — братья. Все-таки братья? Вот вопрос, который не переставал мучить его. С самого детства отец учил его управлять селом. Он знал, что евреи построили все крупные города страны, и шоссе, и школы, что они заново освоили землю и что их культурный уровень гораздо выше, чем у арабов. В самом ли деле он им ровня? Не является ли он скорее второсортным гражданином в собственной стране, вынужденный подхалимничать, подбирать кровь, крохи и жить в тени еврейских достижений? Да, евреи принесли ему немалую пользу. Жителям его села они принесли еще большую пользу так как его отец понял, что от евреев можно получить гораздо большую пользу, чем от своих же арабов. Но все-таки, разве он им ровня? Реально ли его равенство, о котором все время толковали ему евреи, или оно всего лишь пустая фраза? Действительно ли они видят в нем товарища или просто терпят его?